Глава 67. Демон-вампир. Старик со страшным лицом был старым демоном Малеоса, который многие годы скрывался ото всех. Его знали под именем основатели клана вампиров, силы света и многие в клане Малеоса тоже, называли его демон-вампир. Все из-за того, что он практиковал ужасное искусство – вампиризм, которое означало высасывание человеческой крови для повышения уровня. Это было очень жутко и жестоко. И хотя это искусство было очень мощным, тот, кто его практиковал, страдал от побочного эффекта, и результатом был ужасный вид практикующего, мало кто в мире мог решиться на такое. Даже среди еретиков Малеуса многие этого не принимали. Но это искусство не стоило недооценивать. Сотни лет назад, когда оно только появилось, по миру прокатилась волна насилия, силы света были в ужасе. Позднее, когда Малеус потерял своего предводителя, Черносерда, силы света смогли подавить безумие, и чтобы избежать преследований со стороны учеников света, демон-вампир покинул центральную равнину вместе со многими учениками Малеуса, так что о нем долгое время ничего не было слышно. Но сейчас Малеос вновь набирал силы, и демон-вампир, который изначально был одним из лучших Веном, тоже был приглашен на эту вечеринку. Но до того, как он прибыл лично, Его единственный ученик Лао Сань отправился помогать Синистри или К удивлению мастера-вампира, ученик был убит в пещере крыланов. Демон-вампир ужасно взбесился, когда услышал смерти ученика. Из-за плохой репутации искусства вампиризма и опасного процесса тренировок, когда одна ошибка могла привести к смерти от собственного заклинания, мало кто решался практиковать его, даже среди самих учеников Малеоса. Лао Сань был учеником, которого он воспитывал уже многие годы, и даже ужасный характер мастера-вампира не останавливал Лао -Саня. Поэтому демон-вампир любил этого ученика, а теперь его ученик вдруг погиб по непонятной причине, как же он мог не злиться из-за этого? На счастье, среди Малеуса наблюдалось большое движение, и когда Вим направился на этот пустынный остров Восточного моря, остальные главные секты тоже послали своих учеников присоединиться к нему. Демон-вампир был среди прибывших, и как только он прилетел на гору вздымающихся волн, он тут же примчался в кровавый клан и был в ярости. Большой Ниан, Легао и остальные не были идиотами. Увидев, что демон-вампир не в духе и основываясь на слухах о его ужасно взрывном характере, они поняли, что он скорее всего до сих пор гневается по поводу смерти Лао Саня. И каждый из них посчитал самым мудрым решением поскорее скрыться. Однако, что касается Синистры, то кроме как остаться на месте, он сделал еще одну непростительную вещь, Он слишком медленно среагировал. Он вышел прямо к демону-вампиру и сказал, «А, господин, я не видел вас многие годы! Как вы себя...» Не дав ему договорить, демон-вампир возмутился, почему тот еще жив, раз мёртв его ученик. В гневе схватил несчастного и подвесил в воздухе. В итоге Синистра понял, что что-то не так, и начал просить пощады. Демон-вампир не собирался тратить время впустую. Прямо сейчас мы с тобой отправимся к лагерю Айна и найдем того нахала, который посмел убить моего ученика. Если мы найдем под тебе повезло. Если нет, я выпью всю твою вонючую кровь, как плату за смерть Лаусани. Синистра тут же побледнел, но его жалоб никто не слушал. Дан Сайон увидел Синистру несколько раз с тех пор, как оказался на горе вздымающихся волн, но тот все время либо дрался с кем-нибудь. либо убегал от погони. И даже когда они были в той пещере, Данса Йон прятался в темном углу, а когда он вышел, Синистра уже был снаружи вместе с остальными людьми Малеоса, где они сражались с учениками Айна. Поэтому Синистра даже не знал, прибыл ли этот мальчишка на гору вздымающихся волн. Если его здесь нет, он должен был погибнуть от рук разъяренного демона-вампира. Он все время просил пощадить его, но демон-вампир был непреклонен, Игнорировал его и тайно пробирался к лагерю Айна. И когда, наконец, в темном лесу Синистр разглядел фигуру Данса Йона, он ужасно обрадовался. Он бы обрадовался меньше, даже если бы увидел родную мать. И тут же закричал. «Это он! Точно! Я не мог ошибиться! Я бы узнал его, даже если бы от него остались только кости!» Демон вампир фыркнул. Затем выкинул Синистра прочь, словно какой-то мусор. Дан Сайон услышал голкий удар, за которым последовал скрик от боли. Он упал на землю или врезался в дерево? Демон-вампир внимательно изучил Дан Сайона своими колючими глазами. Он не шевельнулся, но нахмурился. И хотя он был в ярости, старик еще не выжил из ума. Когда демон-вампир увидел труп Лао Саня, который ему принесли люди кровавого клана, помимо гнева и грусти он ощутил еще кое-что. То, как Лао Сань был убит, очень походило на его собственное искусство. «Вампиризм. Неужели эти светлые практикуют что-то похожее?» Конечно, он не мог знать, что в руках Дан Сайона, в его черной палке, была сфера крови, созданная стариком-черносердом. Но за несколько сотен лет он многое узнал, и догадался, что убийца его ученика, если не использует вампиризм, то обладает магией, очень похожей на него. Ко всему прочему, уровень этого человека был не ниже, чем его собственный, и сейчас, когда он смотрел на Дан Сайона, Демон-вампир сначала решил внимательно его изучить, пытаясь видеть что-нибудь необычное. Он осмотрел его с ног до головы, нахмурился, но так и не смог обнаружить что-то странное. Этот наглец был обыкновенным учеником Айна, безо всяких отклонений от нормы, не говоря уже о жаждущей крови энергии искусства вампиризма. Дансаен стоял там, ощущая на себя взгляд призрачного старика, по его телу пошли мурашки, он не знал, кто перед ним, Но догадался, что этот старик из клана Малеоса. И, судя по их разговору с Синистрой, он пришел за ним. Красный череп снова начал сиять. Демон-вампир заговорил с ним холодным зловещим тоном. «Эй ты! Наглядца Зайна! Это ты убил моего ученика Лаосаня?» он замер переспросил. «Какого еще Лаосаня?» Демон-вампир имел от злости. Если бы ситуация не была такой запутанной... Он бы уже выпил всю кровь этого наглого мальчишки. Но он все еще думал, что этот парень может владеть высоким уровнем искусства вампиризма, поэтому решил все обдумать. Он с трудом подавил свой гнев, но его голос зазвучил как завывание призраков. Такой Лао-сань, которого ты убил с помощью вампиризма в пещере крыланов на горе Консан! Данса он вздрогнул. Услышав слово вампир, он вспомнил ужасную сцену из прошлого. Его сердце сжалось, а руки машинально потянулись к черной палке. Черная палка мирно висела у него на поясе, словно дремлющий демон. Демон-вампир, увидев его спокойствие, которое бесило его все больше, совершенно разъярился. Это было хуже всех охотников за ним со стороны света. Его характер всегда был вспыльчивым, и если бы не вопросы в его голове, он бы не смог держаться так долго. Гнев разъедал его изнутри, а он прорычал. «Наглый мальчишка из Айны! Верни мне жизнь моего ученика!» Дан Сайон удивлённо отступил назад, завыл холодный ветер и послушались крики. Он чувствовал, как на спине выступил холодный пот, а волосы на голове встали дыбом. Красный череп вдруг открыл пасть. В ту же секунду пять лучей черного света выстрелили из нее и приземлились прямо перед Дан Сайоном. Секунду спустя сгустки энергии поднялись в воздух. Дан Сайон собрался и приготовился к атаке. И хотя он и так знал, что враг перед ним очень странный и злобный, он задрожал от страха в тот момент. Те сгустки энергии перед ним принимали форму ужасных монстров, пугающих и отвратительных. Огромные пасти, острые клыки и кошмарные огонь от их грязного дыхания. Очень скоро пятеро монстров выросли словно из земли, превратившись в гигантов, каждый из которых был в полтора раза больше, чем Дан Сайон. За ними демон-вампир сложил руки в странной фигуре, потрясая пальцами в сторону черепа. Монстры отозвались, этот старик контролировал их движение. В ту же секунду, словно из-за красного сияния черепа, глаза демона-вампира тоже загорелись красным. Он холодно рассмеялся, затем схватил обеими руками красный череп. И, словно в ответ на его действия, пятеро гигантских монстров сверкнули красными глазами, взгляды их были дикими и пугающими, затем они завыли в небо. Дан Сайон вздрогнул всем телом, его разум слегка помутился, монстры плясали вокруг него, их крики закладывали уши, проникая прямо в голову, причиняя невыносимую боль. Монстры взвыли и уставились на Дан Сайона. Посреди этих криков Дан Сайону приходилось использовать всю силу, чтобы не потерять сознание. Но пока он пытался успокоиться, пять монстров вонзили когти в землю, готовясь к прыжку. Дан Сайон взлетел в воздух. С чёрной палкой в руках он чувствовал себя спокойней, и черная палка, словно чувствуя что-то, начала светить привычным зеленым светом. Безо всякого предупреждения, когти, которые монстры вонзили в землю, вдруг рванулись вверх, вырвав куски земли. Но еще более ужасным было то, что из-под этой самой земли бесчисленное количество призраков всех мастей вырвалось на свободу, и они окружили Дан Сайона в мгновение ока. Демон-вампир холодно улыбнулся, но затем нахмурился. Из-за того, что он опасался скрытых умений этого мальчишки, он не стал использовать свой лучший навык – вампиризм. Вместо этого он решил использовать другую магию, которую практиковал в последние годы – контроль над призраками. Демон-вампир использовал собственную душу, чтобы создать пятерых живых привидений, которые срабатывали как ловцы, притягивающие всех духов и привидений в радиусе 10 Ли. Затем с помощью магии эти духи превращались в злобных, жаждущих крови призраков, и нападали на выбранную жертву.